Джон Медокс Робертс, СПКУР, Королевский Гамбит, книга первая, роман, перевод с английского Татьяны Кадачиговой, Москва, Эксмо, 2011 год, категория 16+. Аннотация: Древний Рим, первый век до нашей эры. На улицах бесчинствуют жестокие банды, не щадя ни плебеев, ни патрициев. Знатный римлянин Деций Цицилий Метел младший расследует вроде бы ничем не примечательные убийства бывшего раба и иноземного купца. К своему ужасу молодой патриция обнаруживает, следы интриг и коррупции ведут в самые верхи власти. Не только жизнь Метелла, но и сама Римская республика оказываются под угрозой. СПКР Примечание СПКР Сенатус Популускуэ Романус